Глава восьмая. Черные и белые дыры. Однажды я видел, как фокусник, показав зрителям монету, спрятал ее в кулак. Затем он пригласил желающего из публики подойти к нему и сильно сжать его кулак. «Крепче, еще крепче!» — говорил фокусник, и зритель старался изо всех сил. Наконец фокусник раскрыл ладонь, но монеты в ней не оказалось. Приходилось верить, что монета в результате сжатия исчезла, перестала существовать. Конечно, через несколько минут она вновь появилась. Фокусник ловко вытащил ее из уха ассистента. Это один из многих трюков, в которых кажется, что тело исчезает с тем, чтобы появиться в нужный момент в каком-то другом, необычном месте. Любопытно, что природа также проделывает подобные фокусы но вместо малых тел она, подвергая сжатию, заставляет исчезать звезды, в несколько раз более массивные, чем Солнце. По мнению некоторых ученых, звезда, сжатая так, что становится невидимой для внешнего наблюдателя, может снова появиться спустя какое-то время где-нибудь в удаленной части Вселенной или, возможно, даже в некой иной Вселенной. Когда природа подвергает сжатию тела, Она не обманывает как фокусник, она делает это всерьез. Чтобы увидеть, как природа проделывает свои фокусы и что за ними следует, рассмотрим образование черной дыры. Крошечные, непостижимо плотной звезды, из которой ни вещество, ни свет не могут выбраться наружу. Следует заметить, что ученые рассматривают черную дыру всего лишь как, возможно, промежуточную стадию на пути к завершению сферического гравитационного коллапса или исчезновение тела в том, что они называют сингулярностью. Сингулярность представляет собой область пространства-времени, где бесконечно сильные гравитационные поля до неузнаваемости деформируют вещество и излучение, при этом сфера сжимается в точку с нулевыми размерами и объемом, а вещество и энергия исчезают в результате сжатия. Сингулярность, согласно мнению некоторых ученых, дает природе возможность напомнить нам, что известные физические законы не согласуются с действительностью. Может быть потому, что в одних случаях мы забываем об ограниченности области их применения, а в других просто действуют новые законы. Иные ученые, напротив, считают, что в случае черной дыры сингулярность исключается, поскольку для достижения гравитационного радиуса необходимо бесконечное время, а Вселенная охватывает конечный промежуток времени, то черной дыре не хватит времени, чтобы достигнуть сингулярности. Но подробнее об этой гипотезе и ее тонкостях мы поговорим позже. Для иллюстрации того, что происходит с пространством-временем при возникновении сингулярности, приведем такой пример. Представим себе тонкую резиновую пленку, натянутую на большой каркас. Допустим, что эта пленка изображает некоторый участок Вселенной. Если взять шар и поместить его в центр пленки, то шар чуть-чуть опустится и растянет пленку, деформируя ее. Под тяжестью более массивного шара пленка провиснет глубже и деформация будет сильнее. Более тяжелый шар опустится еще ниже и деформирует пленку еще больше. Наконец, если шар обладает почти бесконечным весом, и мы предполагаем, что резиновая пленка не может разорваться, шар опустится почти на бесконечное расстояние до каркаса, поддерживающего пленку. Если в это мгновение в резиновой пленке появится крошечная дырка, шар проскользнет в нее и отделится от пленки. После того, как давление на пленку исчезнет, она вернется к своему первоначальному состоянию и снова станет плоской. Силы гравитационного натяжения освободят пространство-время, а шар фактически покинет нашу Вселенную. Где же он окажется теперь? Эту ситуацию мы рассмотрим ниже. Концепция массивных тел, удерживающих свет так, что он не может от них оторваться и уйти прочь, впервые была выдвинута в 1795 году Пьером Симоном Лапласом, который показал, что объект размерами с земной орбиту и с плотностью Земли оказался бы столь массивным, что свет не мог бы уйти от его поверхности. Подобный объект оказался бы невидимым для удаленного наблюдателя. Чтобы понять, как возникают такие объекты, начнем со звезд, которые приближаются к концу своей долгой жизни и вступают в финальную стадию, завершающую их жизнедеятельность. Как мы видели, нормальные звезды с массами меньше 1,2 массы Солнца в итоге сжимаются до размеров белых карликов и излучают оставшуюся энергию в течение необычайно длительного времени — в конце концов заканчивая свой путь в виде массивных плотных темных шлаков, носящихся в безбрежных пространствах Вселенной. Если масса звезды больше, чем 1,2 массы Солнца, то в некоторых случаях возникает неустойчивость. Во время взрыва сверхновой выбрасывается довольно массивная оболочка, а оставшееся тело оказывается нейтронной звездой, свойства которой поражают наше воображение. Наконец, рассмотрим звезду, масса которой в два раза превышает солнечную. Эта звезда может взорваться как сверхновая, но если масса вещества, оставшегося после взрыва, все еще превосходит две солнечные, то звезда должна сжаться в крошечное плотное тело, так как гравитационные силы всецело подавляют всякое внутреннее сопротивление сжатию. Ученые полагают, что именно в этот момент катастрофический гравитационный коллапс приводит к возникновению черной дыры. Они считают, что с окончанием термоядерных реакций звезда уже не может находиться в устойчивом состоянии. Тогда для массивной звезды остается один неизбежный путь. Путь всеобщего и полного сжатия коллапса, превращающего ее в невидимую черную дыру. Хотя картина, которую мы нарисовали, дает весьма малоубедительный ответ на одну из труднейших для понимания проблем, попытаемся все же рассмотреть подробнее возможность реализации коллапса, насколько это позволяет специальные математические формулы и фундаментальные положения физики. Чтобы лучше понять теорию коллапса, обратимся к истории. В 1939 году аппенгеймер и его аспирант Снайдер В Калифорнийском университете Беркли занимались выяснением окончательной судьбы большой массы холодного вещества. Одним из наиболее впечатляющих следствий общей теории относительности Эйнштейна оказалось следующее. Когда большая масса начинает коллапсировать, этот процесс не может быть остановлен, и масса сжимается в черную дыру. Если, например, невращающаяся симметричная звезда начинает сжиматься, то она сначала сжимается до критического размера, известного как гравитационный радиус или радиус Шварцшильда, назван так в честь Карла Шварцшильда, который первым указал на его существование. Если звезда достигает этого радиуса, то уже ничто не может воспрепятствовать ей завершить коллапс, то есть буквально замкнуться в себе. Чему же равен гравитационный радиус? Строгое математическое уравнение показывает, что для тела с массой Солнца гравитационный радиус равен почти 3 километрам, тогда как для системы, включающей миллиард звезд галактики, этот радиус оказывается равным расстоянию от Солнца до орбиты планеты Уран, то есть составляет около 3 миллиардов километров. Вскоре после того, как Оппенгеймер и Снайдер начали свое исследование, вспыхнула Вторая мировая война. Исследование так и осталось в зачаточном состоянии и не возобновлялось после войны. Однако в 1963 году на горизонте астрономии внезапно появился новый класс объектов — квазизвездные радиоисточники — квазары. По необычайно большому красному смещению спектральных линий в их спектрах, астрономы установили, что они расположены на огромных расстояниях от Земли, порядка миллиардов световых лет. Это означало, что, по-видимому, объекты излучают фантастически большое количество энергии. Не входя в детали... Мы опишем их подробнее в последней главе. Отметим, что одна из возможностей объяснить такое обилие энергии заключалась в предположении о гравитационном коллапсе гигантской звезды или скоплении звезд. Астрономы считали, что единственным подходящим механизмом, который объяснил бы эти колоссальные выбросы энергии, может быть гравитация. Таким образом, идея гравитационного коллапса завладела умами ученых самых различных специальностей и вызвала лавину блестящих работ, посвященных этой проблеме. Сегодня, спустя более 10 лет, ученые уже разобрались в некоторых аспектах данной проблемы и увидели слабые места и недостатки ранних теорий, выводы из которых были в высшей степени гипотетичны. Каковы же физические свойства черных дыр? И как ученые предполагают обнаружить эти объекты? В самом деле, где следует искать столь необычные штучки? Многие ученые раздумывали над этими вопросами. Получены кое-какие ответы, которые способны помочь в поисках таких объектов. Само название «Черные дыры» говорит о том, что это класс объектов, которые нельзя увидеть. Их гравитационное поле настолько сильно, что если бы каким-то путем удалось оказаться вблизи черной дыры и направить в сторону от ее поверхности луч самого мощного прожектора, то увидеть этот прожектор было бы нельзя даже с расстояния, не превышающего расстояния от Земли до Солнца. Действительно, даже если бы мы смогли сконцентрировать весь свет Солнца в этом мощном прожекторе, мы не увидели бы его так как свет не смог бы преодолеть воздействие на него гравитационного поля черной дыры и покинуть ее поверхность. Именно поэтому такая поверхность называется абсолютным горизонтом событий. Она представляет собой границу черной дыры. Ученые отмечают, что эти необычные объекты нелегко понять, оставаясь в рамках законов тяготения Ньютона. Близи поверхности черной дыры гравитация стой сильна, что привычные ньютоновские законы перестают здесь действовать. Их следует заменить законами общей теории относительности Эйнштейна. Очень интересно проследить, как проявляются эти новые законы. Согласно одному из трех следствий теории Эйнштейна, покидая массивное тело, свет должен испытывать красные смещение так как он теряет энергию на преодоление гравитационного поля звезды. Излучение, приходящее от плотной звезды, подобное белому карлику, спутнику Сириуса, лишь слегка смещается в красную область спектра. Чем плотнее звезда, тем больше это смещение. Так что от сверхплотной звезды совсем не будет приходить излучение в видимой области спектра. Но если гравитационное действие звезды увеличивается в результате ее сжатия, то силы тяготения оказывается настолько велики, что свет вообще не может покинуть звезду. Таким образом, для любого наблюдателя возможность увидеть черную звезду полностью исключена. Но тогда, естественно, возникает вопрос. Если она невидима, то как же мы можем ее обнаружить? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые прибегают к искусным уловкам. Руфини и Уиллер досконально изучили эту проблему И предложили несколько способов, пусть не увидеть, но хотя бы обнаружить черную дыру. Начнем с того, что когда черная дыра рождается в процессе гравитационного коллапса, она должна излучать гравитационные волны, которые могли бы пересекать пространство со скоростью света и на короткое время искажать геометрию пространства вблизи Земли. Это искажение проявилось бы в виде гравитационных волн, действующих одновременно на одинаковые инструменты, установленные на земной поверхности на значительных расстояниях друг от друга. Гравитационное излучение могло бы приходить от звезд, испытывающих гравитационный коллапс. Если в течение обычной жизни звезда вращалась, то сжимаясь и становясь все меньше и меньше, Она будет возвращаться все быстрее, сохраняя свой момент количества движения. Наконец, она может достигнуть такой стадии, когда скорость движения на ее экваторе приблизится к скорости света, то есть к предельно возможной скорости. В этом случае звезда оказалась бы сильно деформированной и могла бы выбросить часть вещества. При такой деформации энергия могла бы уходить от звезды в виде гравитационных волн с частотой порядка тысячи колебаний в секунду. Вебер установил ловушки гравитационных волн в Аргонской национальной лаборатории в Безе Чикаго и Морриленском университете. Они состояли из массивных алюминиевых цилиндров, которые должны были колебаться, когда гравитационные волны достигнут Земли. Используемые Вебером детекторы гравитационного излучения реагируют как на высокие, 1660 Гц, так и на очень низкие, одно колебание в час, частоты. Для детектирования последней частоты используется чувствительный гравиметр, а детектором является сама Земля. Собственная частота квадрупольных колебаний Земли равна одному колебанию за 54 минуты. Все эти устройства должны были срабатывать одновременно в момент, когда гравитационные волны достигнут Земли. Действительно, они срабатывали одновременно. Но, к сожалению, ловушки включались слишком часто, примерно раз в месяц, что выглядело весьма странно. Возможно, со временем эта странная ситуация прояснится. Будут зарегистрированы чистые гравитационные волны, и удастся обнаружить сигнал от звезды, находящейся в стадии гравитационного коллапса. Некоторые ученые считают, что хотя опыты Вебера и полученные им результаты интересны, но они недостаточно надежны. По этой причине многие относятся весьма скептически к идее детектирования гравитационных волн. Эксперименты по детектированию гравитационных волн, аналогичные опытам Вебера, позднее были проведены в ряде других лабораторий и не подтвердили результатов Вебера. В настоящее время считается, что опыты Вебера ошибочны. Примечание переводчика. Вебер указывает даже направление прихода гравитационных волн. Он полагает, что они могли бы приходить от центра или ядра Млечного пути. Однако следует четко представлять себе, что это направление нельзя определить однозначно. Гравитационные волны могли бы приходить как от галактического ядра, так и противоположного направления. Сложившаяся ситуация особенно интересна тем, что в этом направлении расположена крабовидная туманность, в центре которой, как мы увидим в следующей главе, находится пульсар. Как отмечал Дайсон из лаборатории Белл, который скептически относится к результатам Вебера, последний смог бы зарегистрировать гравитационные волны, для генерации которых потребовалось бы невероятно большое количество энергии. По оценкам Дайсона, это должно быть эквивалентно полному превращению в энергию тела с массой Солнца. В принципе, законы природы не исключают таких превращений. Однако каждое подобное превращение должно сопровождаться излучением энергии в широком диапазоне частот от рентгеновских лучей до радиоволн. Пока вспышек такого излучения не обнаружено. Советскими учеными предложен еще один метод, основанный на детектировании электромагнитного излучения в широкой полосе спектра, которое должно возникнуть при падении вещества на черной дыру. Это направление в нашей стране разрабатывается школой академика Зельдовича. Как подчеркивают эти исследователи, излучение испускается не отдельными частицами, а целым газовым облаком, когда оно сжимается и нагревается до та миллиардов по кельвину, закручиваясь в воронку вокруг черной дыры. Этот эффект обусловлен активностью в областях, лежащих несколько выше гравитационного радиуса, и, следовательно, излучение этих областей может покидать черную дыру. Разрабатываются и другие способы обнаружения черных дыр. Так, Кип Торн отмечает, что невидимые спутники некоторых звезд могут быть обнаружены по движению этих звезд. Впервые этот метод был предложен в работе советских ученых Гусейнова и Зельдовича в 1965 году. Примечание переводчика. Данный метод используется для обнаружения невидимых больших планет, которые, как считают, обращаются по орбитам вокруг ближайших звезд. Было найдено, что спектральные линии в спектрах ряда звезд периодически смещаются из-за движения взад-вперед по лучу зрения оптической звезды, обращающейся вокруг центра тяжести двойной звездной системы. Среди 800 звезд, у которых обнаружены подобные смещения спектральных линий, нашлось около десятка, смещение линий которых указывает на существование более массивной невидимой звезды. Массы невидимых компонентов составляют 1,4-25 масс Солнца. Невидимые компоненты с такими массами, очевидно, должны быть либо нейтронными звездами, либо черными дырами. масса нейтронных звезд при этом не превышает трех масс Солнца. Если они являются нейтронными звездами, мы должны обнаружить испускаемое ими рентгеновское излучение. Если же это черные дыры, мы можем обнаружить их только по каким-либо вторичным эффектам. В некоторых тесных двойных системах может реализоваться ситуация, когда одна звезда оказывается обычной, а вторая черной дырой. В таком случае вещество обычной звезды будет втягиваться в черную дыру, и падающий газ – будет разогреваться за счет столкновения между частицами до весьма высоких температур. Он станет испускать рентгеновское и гамма-излучение, которое можно наблюдать с помощью рентгеновских и гамма-телескопов, вынесенных за пределы земной атмосферы. Однако в этом случае мы столкнемся с проблемой, как отличить рентгеновское излучение, приходящее от нейтронной звезды, от такого же излучения, возникающего в окрестности черной дыры. Рентгеновское излучение нейтронной звезды при наличии у нее сильного магнитного поля должно наблюдаться в виде отдельных импульсов, приходящих через промежутки времени, равные периоду вращения, если нейтронная звезда – пульсар. В излучении черной дыры какие-либо регулярные колебания должны отсутствовать. Примечание переводчика. Здесь возможен следующий выход. Если звезда нейтронная то ее можно обнаружить на фотографической пластинке, полученной с большой экспозицией на мощном телескопе, так как это было сделано, например, для крабовидной туманности. Если же невидимый компонент черная дыра, то его никогда не удастся сфотографировать. Итак, в случае тесных двойных звездных систем... Фотографирование дает нам возможность отличить нейтронные звезды от черных дыр и тем самым обеспечивать доказательства их существования. можно ли увидеть черную дыру, когда она проходит по диску оптической звезды, в том случае, если она является компонентом затменной системы, то есть системы, плоскость орбиты которой близка к лучу зрения? Ответ очевиден черную дыру нельзя увидеть из-за слишком малых размеров. Если она проходит по диску такой звезды, как Солнце, имеющий в диаметре около полутора миллионов километров, то свет звезды будет слабее всего на 2 миллиардные доли процента. Возьмём более подходящий случай. Когда черная дыра проходит по диску белого карлика, излучение звезды окажется слабее на 2 миллионные доли процента. В любом случае, потери света так малы, что их невозможно обнаружить ни одним из современных инструментов. Здесь есть одна интересная деталь. Если каким-то непостижимым образом удастся увидеть черную дыру на фоне оптической звезды, то это не будет сплошной черный диск. Центр его окажется черным, а переход от черноты к яркому краю будет постепенным. Такое любопытное явление обусловлено мощным гравитационным полем черной дыры, которая притягивает световые лучи, испускаемые яркой, находящейся за ней звездой. В начале 1971 года Камерон представил, казалось бы, неоспоримые доказательства того, что черную дыру можно обнаружить по этим вторичным эффектам. По мнению Камерона, вторичный... Компонент известной двойной системы Эпсилон-Возничего является черной дырой. В последнее время Эпсилон-Возничего своими загадочными свойствами привлек к себе пристальное внимание и подвергся тщательному исследованию. Первичная звезда этой системы — сверхгигант с массой в 35 раз превышающей солнечную. Невидимая вторичная звезда обладает массой, равной 23 массам Солнца, и должны иметь светимость, составляющую 40% светимости первичного компонента. Но этого не было обнаружено. Звезды обращаются относительно друг друга с периодом 27,1 года. И когда слабая звезда проходит перед главной, то затмение продолжается около 700 дней. Звезды разделены друг от друга расстоянием в 35 астрономических единиц, что примерно равно расстоянию от Солнца до Плутона. Обе звезды этой двойной системы образуют довольно любопытную комбинацию. Главная звезда легко наблюдаема, и ее свойства детально изучены. Вторичная же звезда представляется весьма таинственной, потому что ее нельзя отнести ни к какому из известных типов звезд. Как отмечает Камерон, эта звезда слишком массивна для того, чтобы быть белым карликом или нейтронной звездой. Остается единственная возможность. Это черная дыра, которую Камерон называет коллапсером. Под этим словом он понимает черную дыру, образовавшуюся в результате имплозии, взрыва внутрь. Изучая вторичный компонент звездной системы, Камерон заключил, что он представляет собой гигантский полупрозрачный диск из пыли и газа, обращающийся по орбите вокруг невидимой центральной звезды. Полупрозрачная структура диска была выявлена по необычным эффектам, наблюдаемым во время затмения. По мнению Камерона, массу этого диска можно определить, и она, по-видимому, составляет не более нескольких процентов от массы центральной звезды. Поскольку масса центральной звезды равна 23-м солнечным, масса газово-полевого диска близка к массе Солнца. Некоторые астрономы обнаружили неожиданно интенсивное инфракрасное излучение, приходящее от системы эпсилон возничего. Если источником этого излучения является облако частиц, то оно должно находиться на расстоянии около 230 миллиардов километров от центра звездной системы. Полагают, что частицы образуют гигантский диск или кольцо. Если частицы очень малы, то давление излучения будет выметать их в космическое пространство. Частицы больших размеров в конечном итоге будут падать по спирали на черную дыру. Однако, судя по свойствам системы, она еще слишком молода, чтобы такое падение происходило. По-видимому, со временем черная дыра начнет поглощать эти частицы. Не исключено, что эту систему можно рассматривать как первое явное доказательство существования черных дыр. Вот почему астрономы собираются сделать систему Эпсилон-Возничего объектом интенсивного и тщательного изучения в будущем. Две другие черные дыры были предсказаны Руфини и его коллегой из Принстона Личем. Они полагают, что рентгеновские источники Лебедь x 1 и Лебедь x 3 могут оказаться черными дырами, излучающими не пульсирующие рентгеновское излучение. Считается, что пульсирующие рентгеновские источники являются нейтронными звездами. По мнению Руфини, ввиду многочисленности двойных рентгеновских систем, пределы возможных значений масс нейтронных звезд и черных дыр можно определить с высокой степенью надежности. Исследователи в Принстоне установили, что масса источника лебедь x 1 равна 8 массам Солнца. И поскольку этот источник не является пульсаром, то при такой массе он должен быть черной дырой. лебедь x 3 также является непульсирующим источником рентгеновского излучения с периодом обращения двойной системы равным 4,8 часа. Он удален от Земли примерно на 25-35 тысяч световых лет. Система с таким периодом должна быть весьма массивной, иначе две звезды слились бы вместе. Это означает, что время жизни системы было бы очень мало. А если так, то очень мала и вероятность ее увидеть. Вот почему в Принстонской группе убеждены, что лебедь x 3 является черной дырой. Итак, на нашем небе три кандидата черные дыры. Вернемся к системе Эпсилон-Возничева. Предположим, что нам когда-нибудь удастся приблизиться к вторичной звезде этой системы и увидеть, что же там происходит. Однако наблюдатель при этом должен находиться достаточно далеко от черной дыры, чтобы на него не подействовало гравитационное притяжение. Как мы уже знаем, расстояние между наблюдателем и черной дырой должно быть больше гравитационного радиуса. Что же он увидит? Прежде всего, заметим, что вторичные звезды наблюдатель не увидит, так как от нее не будут уходить ни частицы, ни излучение. Итак, предположим, что какие-то неведомые силы позволят наблюдателю пребывать вблизи черной дыры достаточно длительное время и изучать ее физические свойства. И пусть наблюдателю посчастливится настолько, что он окажется там как раз во время гравитационного коллапса. Наблюдатель обнаружит, что звезда сжимается, этот процесс постепенно замедляется, а излучаемый звездой свет под воздействием усиливающегося гравитационного поля становится краснее. В действительности, по мере сжатия звезды до размеров гравитационного радиуса, свету или фотонам, а также частицам, требовалось бы все больше времени для того, чтобы пройти путь между поверхностью звезды и наблюдателем. Причина этого явления связана с эффектом замедления времени в сильном гравитационном поле. Чем сильнее поле, тем более растянуто время. Вот почему процесс коллапса для внешнего наблюдателя замедляется. Когда фотоны либо частицы уходят за гравитационный радиус, они просто исчезают. Только во внешней области непосредственно у гравитационного радиуса они могут быть видимы. Причем создается впечатление, что они как бы скрываются за занавесом и больше не появляются. Торн отмечает, что звезде с массой равной массе Солнца требуется лишь несколько секунд для того, чтобы превратиться из обычной звезды в черную дыру. А если масса равна массе миллиарда звезд, то такой процесс займет несколько дней. Нашему наблюдателю придется быть очень внимательным, чтобы заметить эти явления. Кроме того, как указывает Торн, такое стремительное исчезновение звезды может быть замаскировано внешними светящимися слоями, поскольку перед тем, как сжаться до гравитационного радиуса, звезда сбрасывает себя вещество. Поскольку излучения от черной дыры отсутствует, Торн считает, что мы никогда не сможем удостовериться в реальности явлений, предсказываемых астрофизиками-теоретиками. Да, по-видимому, никогда. Теперь представим себе двух наблюдателей. Одного на поверхности коллапсирующей звезды, а другого достаточно далеко, так чтобы он был в безопасности и не подвергался к гравитационному коллапсу. Далее предположим, что наблюдатель на коллапсирующей звезде через равные промежутки времени посылает сигналы, радио или световые, к удаленному наблюдателю, информируя его о происходящем. По мере приближения первого наблюдателя к гравитационному радиусу, сигналы, которые он посылал через равные интервалы времени, будут достигать другого наблюдателя через все более длительные промежутки времени. Если первый наблюдатель даст последний сигнал как раз перед тем, как звезда достигнет гравитационного радиуса, то сигналу потребуется почти бесконечное время для того, чтобы прийти к удаленному наблюдателю. Если же наблюдатель послал сигнал после того, как достиг гравитационного радиуса, наблюдатель вдали никогда не примет его, потому что сигнал никогда не покинет звезду. Вот почему кажется, что сжатие звезды замедляется, когда ее размеры приближаются к гравитационному радиусу. Если бы наблюдатель на коллапсирующей звезде имел большие часы, которые мог бы видеть удаленный наблюдатель, то последнему казалось бы, что часы замедляют ход. И если бы он мог их видеть в момент пересечения гравитационного радиуса, ему показалось бы, что они остановились. Первый же наблюдатель не заметил бы в показаниях часов никаких изменений. Теперь представим себе, что кому-то пришло в голову прокатиться в черную дыру на фотонах. Здесь возникают совсем уже необычные условия. Когда человек окажется у поверхности звезды, сжимающейся к гравитационному радиусу, он достигнет гравитационного радиуса за промежуток времени, растянутый до бесконечности. Что же с ним случится? Торн рассмотрел и эту ситуацию и пришел к выводу, что на различные части тела наблюдателя будут действовать разные гравитационные силы. Его ноги, находящиеся у поверхности звезды, будут притягиваться к центру звезды бесконечно возрастающими гравитационными силами, в то время как голова будет двигаться с несколько меньшим, но все возрастающим ускорением. Ясно, что это обусловлено конечными размерами наблюдателя. Как говорит Торн, различие между ускорениями частей тела, приливные силы, увеличивается все быстрее и, наконец, становится бесконечно большим вблизи гравитационного радиуса. Тело наблюдателя не может противостоять таким экстремальным силам и растягивается до бесконечности, когда звезда обращается в точку. Одновременно с растяжением человек под действием гравитационного поля попадает в область пространства-времени, которое непрерывно уменьшается в объеме. Это можно изобразить с помощью ирисовой диафрагмы фотообъектива. Когда диафрагма уменьшается, ее края придвигаются к центру, и окружность диафрагмы сжимается. При приближении наблюдателя к гравитационному радиусу приливные гравитационные силы, растягивая его в длину, должны одновременно сжимать его поперек. На деле поперечное сжатие оказывается более сильным, чем продольное растяжение, и, следовательно, наблюдатель, достигая гравитационного радиуса, сплющивается до нулевой толщины, но оказывается при этом бесконечно длинным. Уиллер отмечает, что в черной дыре пространство и время взаимосвязаны неким необычным путем. Для наблюдателя внутри черной дыры Направление возрастания времени является направлением уменьшения радиуса. Итак, наблюдатель не имеет большей сил вернуться обратно к поверхности, так же, как он не может повернуть назад стрелки часов, отчитывающих время его жизни. Он не может даже приостановиться в том месте, где оказался. Причина простая, как говорит Уиллер. Ничто не может остановить ход времени». До сих пор мы рассматривали невращающуюся массивную звезду, которая строго сверична. В этом случае решение уравнений поля сравнительно просты. Однако нужно считаться с реальностью и учитывать, что почти все объекты во Вселенной – звезды, планеты, туманности, галактики – вращаются. Таким образом, решение, не учитывающее вращение, является лишь первым и далеко не полным приближением. В 1963 году Керу – удалось учесть вращение при решении уравнений поля. Один из полученных им результатов наводил на мысль, что вращающаяся черная дыра может оказаться звеном, связывающим бесконечное число Вселенных. Кер показал, что хотя черная дыра сжимается все больше и больше, совсем не обязательно, чтобы она привела к сингулярности. Суть в том, что в этом случае свойства и характер сингулярности – изменяются поразительным образом. При этом возникают такие особенности, которые позволяют надеяться на возможность осуществления космических путешествий как в нашей Вселенной, так и между различными Вселенными. В начале главы мы обсуждали влияние сингулярности на пространство-время и показали, что черная дыра может буквально исчезнуть из нашей Вселенной. Она так сильно искривляет пространство, что как бы отсекает себя от Вселенной. это интригующая перспектива путешествий в пределах нашей Вселенной или внутрь другой Вселенной вытекает из того факта, что в задаче, решенной Шварцшильдом, фактически имеется два решения. Одно из них связывает черную дыру с нашей Вселенной, Другое говорит о том, что черная дыра может перемещаться в другую часть нашей Вселенной или внутрь иной Вселенной. Вернемся к нашему примеру с резиновой пленкой. Пусть непосредственно под первой натянута вторая пленка. Когда черная дыра деформирует верхнюю пленку, то нижняя каким-то загадочным образом также деформируется, зеркально повторяя изменения верхней. Приведем другой пример. Представим себе слегка надутый резиновый шарик, на который нажали пальцем. Другим пальцем надавим на этот шарик с противоположной стороны. Теперь под один из пальцев положим камешек, и пусть другой палец, нажимающий на шарик с обратной стороны, коснется этого камешка. Вообразим далее, что камешек каким-то таинственным путем прошел сквозь оба слоя растянутой резиновой пленки. Когда мы уберем пальцы, Камешек окажется по другую сторону шарика, в точке, диаметрально противоположной той, где он был первоначально. А теперь вообразим, что наш камешек — это черная дыра, и таким образом мы переправили ее в другую часть Вселенной. Если мы возьмем еще шарики, которые будут изображать другие Вселенные, то можем заставить черную дыру путешествовать дальше. Таким образом, воображаемый космический путешественник мог бы использовать черную дыру для передвижения в пространстве и времени нашей Вселенной и даже проникновения в другую Вселенную. Следует, однако, помнить о важном препятствии. Сейчас мы не можем представить себе астронавта, сжатого до плотности черной дыры. Правда, не следует считать, что это, в принципе, закрывает проблему. Как известно, если мы движемся со скоростью света, время как бы останавливается. Размеры в направлении движения сокращаются до нуля, а масса становится бесконечной. Но нам ничего не дают рассуждения о том, что астронавт, путешествующий со скоростью света, имеет нулевые размеры и бесконечную массу. Дело в том, что сингулярность — это точка, тогда как астронавт, превращающийся в линию, мчащуюся со скоростью света, Таким, согласно теории, мы видим его лишь из нашего внешнего мира. А сам быстродвижущийся астронавт не заметит изменений ни в размерах, ни в движении, ни во времени. Все эти соображения порождают заманчивые идеи. Возможно, когда-нибудь астронавт, двигаясь непосредственно вблизи гравитационного радиуса, сможет проникнуть в другую Вселенную хотя как мы отмечали пересекая гравитационный радиус наблюдатели неуклонно движутся к сингулярности одно из решений полученных терам указывает что это не обязательно приближаясь к реальности следует учесть что астронавт не может двигаться со скоростью света его скорость только стремится к ней точно так же не обязательно заставлять астронавта двигаться прямо в сингулярность он может ее обойти Теперь нам осталось рассмотреть, что происходит, когда черная дыра переходит в другую часть Вселенной или проникает в иную Вселенную. Как это выглядит? Чтобы ответить на эти вопросы, теоретики пускаются на всякие ухищрения. Роджер Пенроуз, профессор математики Биркбекского колледжа Лондонского университета, рассмотрел еще один любопытный случай коллапса и образования черной дыры. Он также допускает, что черная дыра исчезает, а затем появляется в другое время, в какой-то иной Вселенной. Кроме того, он утверждает, что рождение черной дыры во время гравитационного коллапса является важным указанием на то, что с геометрией пространства-времени происходит нечто необычное. Исследования Пенроуза показывают, что коллапс заканчивается образованием сингулярности – то есть он должен продолжаться до нулевых размеров и бесконечной плотности объекта. Последнее условие дает возможность другой Вселенной приблизиться к нашей сингулярности, и не исключено, что сингулярность перейдет в эту новую Вселенную. Она даже может появиться в каком-либо другом месте нашей собственной Вселенной. Исходя из столь неожиданных выводов, некоторые астрономы с подозрением смотрят на квазары и задаются вопросом, не окажутся ли эти грандиозные энергетические феномены черными дырами нашей или какой-либо другой Вселенной, внезапно вспыхнувшие, как белые дыры. Возможно, существует непосредственная связь между белой и черной дырами. Кэлминг из Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбенке, штат Виргиния, США, считает естественным, Предположить, что черные дыры, которые являются сингулярностями, уводящими материю из Вселенной, генетически связаны с белыми дырами, которые тоже являются сингулярностями, и через них поступают материя и энергия обычно в центрах квазаров и галактик. Естественность такого предположения обусловлена тем, что законы сохранения являются основными законами физики. Хелминг указывает, что в некоторых точках наши Вселенные многослойны, или что две и, возможно, большее число Вселенных могут соединяться между собой через сингулярность черных и белых дыр. Именно через эти сингулярности может осуществляться взаимообмен вещества и энергии. Некоторые ученые рассматривают образование черной дыры как маленькую модель того... Что, согласно предсказаниям общей теории относительности, в конечном счете может случиться со Вселенной? общепризнано что мы живем в неизменно расширяющейся Вселенной, и один из наиболее важных и насущных вопросов науки касается природы Вселенной, ее прошлого и будущего. Без сомнения, все современные результаты наблюдений указывают на расширение Вселенной. Однако на сегодня один из самых каверзных вопросов таков. Замедляется ли скорость этого расширения, и если да, то не сожмется ли Вселенная через десятки миллиардов лет, образуя сингулярность, подобная только что описанной? По-видимому, когда-нибудь мы сможем выяснить, по какому пути следует Вселенная. Но, быть может, много раньше, изучая информацию, которая просачивается при рождении черных дыр и те физические законы, которые управляют их судьбой, мы сможем предсказать, окончательную судьбу Вселенной.